«Санна Кора, Таша просила передать, что сана Левия вас ждет в кладовой». А это стояло рядом с моим рабочим столом, где я старательно переписывала реестр книг, переминаясь с ноги на ногу и гоняла за щекой леденец. Я поставила перо в чернильницу, оглядела девочку. Мое лечение пошло ей на пользу. Она немного поправилась, уже не была такой бледной и прибавила в росте. Это было заметно даже за то недолгое время, что я провела в замке». Я уже не раз ловила себя на том, что привязалась к ней, как будто бы это была моя младшая сестренка, И порой размышляла о том, чтобы выпросить у Арктура ее себе, в горничное. Ну, когда мы поженимся. А в том, что вопрос этот решенный, сомнений уже не было. Весь остров готовился к свадьбе, и приглашения рассылались тем немногим нужным и полезным людям, с которыми был знаком лорд-дракон. А что Таша сама не пришла сказать? Не то чтобы я горела желанием видеть бывшую любовницу дракона, но если левия поручила это ей, к чему перекладывать на ребенка? Так это. А это улыбнулась, демонстрируя на диво ровные и белые зубы. Она мне сказала, чтобы мои глаза ее не видели. Понятно. Вздохнув, я поднялась, расправила подол. Затем, сообразив, попросила. Если тебе пока нечем заняться, протри аккуратно вон ту книгу, а я потом вернусь и продолжу. А это кивнула, и все так же, довольно гоняя леденец, от чего щеки смешно оттопыривались, взялась за мягкую шерстяную ткань. Я нарезала с десяток лоскутков специально для книг, чтобы, упаси Боже, не попортить старинных переплетов. Хоть Арктур и намекал, что жене лорда-дракона работать незачем, я уперлась и решила в библиотеке навести порядок. Работать с книгами мне нравилось, да и вообще я не привыкла сидеть без дела. В отцовском доме вела расходные документы, Чем повергала сану Теодору, да утащит ее в арге. благоговейный ужас. Шагая по коридору, я вновь невольно задумалась о драконе, похоже на то, что я уже не могла о нем не размышлять. Он прочно обосновался в моих мыслях. Вот теперь я думала о том, какой будет наша с ним жизнь, каким будет сам он. Беда в том, что я до сих пор так и не знала, каков арк турши на самом деле. С одной стороны, самовлюбленный, надменный, считающий себя выше прочих, С другой, заботливый и нежный, такой, каким я его узнала в последние дни. Каков же он настоящий? Чего ожидать? Я механически повертела на пальцы тяжелый перстень. Дракон мне нравился, и, верно, я должна была бы прыгать от восторга, от того, что выхожу замуж, но почему-то все равно не прыгалась. По-прежнему оставалась настороженность. Все слишком быстро, неожиданно. Такое впечатление, что я не могла довериться Арктуру до конца. Но что должно было приключиться, чтобы я переступила и эту, последнюю черту? Что, наконец, должно произойти, чтобы я окончательно разобралась в себе, поняла, что же чувствую к лорду-дракону? Дверь в кладовую была приоткрыта. Я сунула туда нос, но ничего, кроме темноты, не увидела. Позвала. «Левия, вы там?» Я прислушалась. Кладовая в замке была внушительных размеров, занимала несколько помещений, уходящих глубоко под фундамент замка. И было совершенно непонятно, там ли Сонна управляющая. Однако мне послышался ее голос. Я огляделась в поиске факела или фонаря, взяла факел, догорающий в держателе, и решительно двинулась в темноту. Левия, вы где? А это сказала, что вы меня звали. Кажется, где-то вдалеке она откликнулась. Чурясь в темноту, который не был способен до конца разогнать свет догорающего факела, я сделала еще несколько неуверенных шагов на всякий случай вытянув вперед руку. Наткнулась на висящий вяленый окорок, обогнула его. На душе стало тревожно ей как-то муторно. Что еще за шутки? И вдруг под сердцем кольнуло предчувствие, возвращаясь, Кора, назад. «Кто бы тебя ни заманивал в темноту кладовой, ничем хорошим это не закончится». Я повернула обратно, и в этот миг словно потолок обрушился на мою несчастную голову. Еще мгновение, и я даже не поняла, как оказалась лежащей на полу. Надо мной в темноте кто-то склонился, и я услышала до боли знакомый голос. «Сдохни, тварь!» Реальность схлопнулась в ничто, отдавая в висках душераздирающим металлическим лязгом.